Андрей Ткачев и Оливер Ло. Мечник, вернувшийся тысячу лет спустя. Том четвертый. Охота за Риверсом в итоге привела к тому, что даже проиграв пару важных для него фигур, он выкрутился из этой ситуации. Да, мы здорово помешали его планам, но на данный момент я и мое ближайшее окружение объявлено преступниками. Правда, зря он надеется, что я буду прятаться и начну скрываться. Глава первая. Это наш дом. Сандр Якубов был именно тем человеком, которого Риверс Монтильяр искал для подобной работы. Высокий широкоплечий мужчина лет сорока, с лицом профессионального солдата и холодными серыми глазами, которые никогда не выражали сомнений. Его темные волосы были коротко подстрижены в военном стиле, а на левой щеке красовался шрам от ножевого ранения. Память о временах, когда он еще сомневался в необходимости превентивных мер и еще задумывался о вопросах морали. Сандер был идеологом в худшем смысле этого слова. Человеком, который искренне верил, что цель оправдывает любые средства и что порядок должен быть установлен любой ценой. Эссенция Риверса не изменила его убеждений. Она просто дала ему силу воплотить их в жизнь без колебаний. «Господин Якубов», — обратился к нему один из подчиненных, когда колонна из двадцати автомобилей отряда особого назначения остановилась в двух кварталах от здания последнего предела. «Все, готово к операции. Периметр заблокирован, пути отхода перекрыты». Сандер кивнул, не отрывая взгляда от цели. Пятиэтажное здание в конце улицы выглядело обманчиво мирно. Несколько освещенных окон, припаркованные рядом автомобили, ничего не указывало на то, что здесь базируется террористическая организация. Но Сандер не давал себя обмануть. «Помните», «Помните — сказал он своим людям, подтянув перчатки и проверив автоматическую винтовку. «Это не учение. Это настоящие террористы, которые угрожают безопасности империи». Они убили наших товарищей. Они предали все, во что мы верим. Пощады никому. Пятьдесят охотников различных рангов, все с черными венами в глазах, все преданные идеи до фанатизма, кивнули в ответ. В их движениях читалась та же решимость, что и у командира. «Живыми берем только тех, кто сдается без сопротивления», продолжил Сандер. «Всех остальных уничтожить на месте, особенно их лидера». «Дариона Торна! Этот человек слишком опасен, чтобы его судить!» Он поднял руку и отряд двинулся вперед. Сандер шел впереди, его винтовка была готова к стрельбе. Каждый шаг был выверен, каждое движение будто было частью плана. Никто из террористов не должен был уйти живым. В тренировочном зале последнего предела царила та самая атмосфера паники, которую Кайден безуспешно пытался преодолеть. Норис, Мари и Эрик, несмотря на приказы немедленно покинуть здание, все еще находились в подвале. Не собирались снаряжение медленно, словно надеясь, что ситуация как-то разрешится сама собой. — Нам правда нужно уходить? — неуверенно спросила Мари, застегивая колчан со стрелами. — Может, это все какая-то ошибка? — Ты видела новости? — резко ответил Эрик, натягивая боевую робу поверх обычной одежды. — Далее он объявили террористам. Нас всех объявили террористами. Думаешь, они придут с нами чай пить? Норис молча точил свой меч. Его лицо выражало внутреннюю борьбу. Он разрывался между желанием сбежать и чувством долга перед организацией, который посвятил последние месяцы жизни. Ему здесь слишком нравилось. Знаете что? внезапно сказал он, поднимая голову. Обошло на все лесом. Что? не поняла Мария. Я сказал, пошло на все нахер. Норис встал и направился к стойке с оружием. Вы как хотите, а я остаюсь. Дарю он доверил мне это место, доверил нам всем. И я не собираюсь его подводить. Мари и Эрик переглянулись. В глазах друзей читалось то же самое решение, которое созрело и в них самих. Тогда мы все остаемся, твердо сказала Мари. Последний предел это не просто здание, мы и есть последний предел. «Кроме того», — добавил Эрик с кривой усмешкой, — «разве мы можем пропустить возможность показать, чему нас учил Бартоломей?» Звук разбивающегося стекла на первом этаже прервал их разговор. Затем послышались тяжелые шаги, крики команд и характерный звук перезаряжающегося оружия. «Похоже, время для разговоров закончилось», — пробормотал Норрис, беря в руки настоящий боевой меч вместо тренировочного. Кайден метался по второму этажу, как загнанный зверь, пытаясь собрать самые важные документы и уничтожить материалы, которые можно было бы использовать против них. Ария помогала ему, ее лицо было бледным от страха, но руки не дрожали. Кузнечные работы приучили ее к стрессовым ситуациям. «Кайден», — позвала она, услышав звуки вторжения снизу, — «мы должны уходить прямо сейчас». «Еще минуту», — ответил он, засовывая документы в портфель. Здесь списки всех наших людей. Если это попадет им в руки...» Дверь первого этажа с треском слетела с петель. Голос Сандры Якубова разнесся по всему зданию. «Внимание!» Говорит отряд особого назначения. «Здание окружено. Все, находящиеся внутри, должны немедленно сдаться. У вас есть 30 секунд...» Кайден и Ария замерли. Голос командира пришедшего отряда звучал холодно и решительно. Это был не блеф и не запугивание. Это был ультиматум. «Двадцать секунд!» — продолжал Сандер. «Любое сопротивление будет рассматриваться как акт терроризма. Мы имеем право применить силу для нейтрализации угрозы». «Кайден!» — прошептала Ария. «Нам нужно...» «Десять секунд!» «Девять!» «Восемь!» Кайден схватил Арию за руку и направился к окну. «Возможно, они могли выбраться по пожарной лестнице». «Время вышло!» — рявкнул Сандер. «Начинаем зачистку!» И тут из подвала раздался голос, который заставил всех замереть. Нори скричал так громко, что его было слышно даже на улице. «Мы члены последнего предела, и мы ни за что не бросим свой дом!» прозвучал взрыв, который вынес металлические двери. Когда Сандра, Якубов и его люди ворвались в главный холл здания, их встретила картина, которую они точно не ожидали — На лестнице, ведущей в подвал, стояли трое молодых охотников. Не самых сильных, не самых опытных, но решительно настроенных. За ними еще около десяти таких же энтузиастов. Нори стоял в центре, сжимая в руках меч. Его лицо выражала смесь страха и непоколебимой решимости. Слева от него Мари держала наготове лук, стрела уже была наложена на тетиву. Справа Эрик сосредоточенно смотрел на противников. Вокруг его рук искрилась магическая энергия. «Господин Якубов!» — не очень уверенно обратился к командиру один из бойцов. «Может, стоит дать им еще один шанс сдаться? Сандер посмотрел на молодых охотников с выражением человека, изучающего назойливых насекомых. «Они уже выбрали сторону», — холодно ответил он, — «и готовы умереть за ложные идеалы. Их можно только пожалеть. И уничтожить!» Он поднял винтовку, но Норрис скрикнул еще громче. «Мы знаем, кто вы такие. Вы используете наркотик для усиления и спихиваете свои грехи на других». «Бред!» – презрительно фыркнул Сандер. Норрис сделал шаг вперед, и в его глазах загорелся огонь. Но не того фанатика, каким был Сандер. Фанатика веры, преданности, любви к тому, что стоит защищать. «Эрик!» – крикнул он, не сводя глаз с противников. «Барьеры! Мари! Прикрывайте ее лестницу!» «Я беру на себя центр». «Есть!» – отозвался Эрик, и его руки засияли ярким светом. Магические барьеры заблокировали все входы в здание, кроме главного. «Поняла!» – откликнулась Мари, выпустив первую стрелу. Стрела со свистом пронеслась через холл и вонзилась в плечо одного из бойцов особого назначения. Мужчина зарычал от боли, но не упал. Эссенция делала их более выносливыми и менее восприимчивыми к боли. «Огонь!» – заорал Сандер. Десяток автоматических винтовок открыли стрельбу одновременно. Пули засвистели по холу, разбивая мрамор стен и выбивая куски из мебели. Но защитники последнего предела были готовы. Эрик и другие маги создали магические щиты, отражающие большую часть выстрелов. Мари перекатилась за импровизированное укрытие из перевернутого стола. Норрис же сделал нечто неожиданное. Он бросился в лоб на противников. «Я не позволю сломать то, во что я верю!» — кричал он, размахивая мечом. Его клинок прошел сквозь защиту двух бойцов, оставив глубокие раны. Но двигался не как новичок. В его движениях читались приемы, которыми его обучил Бартоломей. Низкие уклоны, быстрые контратаки, использование импульса противника против него самого. Не хватало лишь опыта применения этих движений. Мари, тем временем методично расстреливала врагов из-за укрытия. Ее стрелы находили цель с поразительной точностью. Каждый выстрел попадал в жизненно важные точки. Эрик поддерживал товарищей с заклинаниями. Он создавал барьеры там, где это было необходимо, ослеплял противников вспышками света, связывал их ноги магическими путами. Его действия были четкими и продуманными. «Невозможно!» — прорычал Сандер, видя, как его элитный отряд терпит потери от трех молодых охотников. «Это же царанговые слабаки!» «Как они могут?» «Потому что мы сражаемся за то, во что верим!» — крикнул Норрис, парируя удар одного из противников и приближаясь к главе операции. «Вы просто следуйте приказам!» Бой продолжался почти двадцать минут. Холл последнего предела превратился в руины, стены были изрешечены пулями, пол покрыт кровью и обломками. Некоторые защитников пали, но унесли с собой бойцов гильдии. Марижа израсходовала половину стрел, но продолжала стрелять. Эрик начинал уставать от постоянного использования магии, но не прекращал создавать барьеры. Норис был весь в крови, своей и чужой, но не отступал ни на шаг. Сколько же можно! взревел Сандер, вытаскивая свой меч. Убейте их уже, наконец! Он лично ринулся в атаку, решив покончить с этим безобразием. Его целью был Норис, лидер защитников, моральный стержень обороны. Сандер был опытным бойцом, усиленным эссенцией, но оставившим свою волю. Его удары были быстрыми и точными, Норрис пытался парировать, но разница в уровне была слишком велика. Клинок Сандра прошел сквозь защиту молодого охотника и вонзился в его плечо. Норрис закричал от боли и упал на одно колено. Наконец-то, прошепел Сандер, занося меч для финального удара. Но в этот момент произошло то, что никто не ожидал. Норрис поднял голову, в его глазах горел не страха ярость. Ярость человека, который готов умереть, но не сдаться. За последний предел! Закричал он и, собрав последние силы, нанес удар. Его меч прошел между ребер Сандер, пронзив легкое. Командир отряда особого назначения шатнулся, глядя на кровь на своей форме с недоумением, а затем он пришел в бешенство. Мелкая мразь! Зарал Сандер и одним страшным ударом отсек Норису левую руку. Молодой человек рухнул на пол, потеряв сознание от болевого шока. Мари закричала от ужаса, увидев, как кровь товарища растекается по мрамору. Норис! Она бросилась к нему, забыв об осторожности. Мари, не надо! крикнул Эрик, но было поздно. Сандер схватил девушку за горло и приставил клинок к ее шее. Все! рявкнул он своим людям. Хватит играться, добивайте их всех. В этот самый момент восточная дверь здания взорвалась внутрь. Дверь разлетелась на куски от крепкого удара ноги. Тишина, которая воцарилась в холле, была оглушительной. Я был взглядом разрушенный холл. перевернутая мебель, изрешеченные стены, кровь на полу. В углу лежал без сознания Норис, рядом с ним его отрубленная рука. Эрик, истощенный магическими усилиями, едва держался на ногах. И посреди всего этого кошмара стоял мужчина в форме отряда особого назначения, держа Мари как заложницу. Воздух Холли стал холоднее. Гораздо холоднее. «Дарион Торн!» — произнес мужчина, и в его голосе звучали нотки триумфа. «Наконец-то! Главный террорист собственной персоной!» Я не ответил. Просто смотрел на него. Не на то, что он сделал с моими людьми. «Сдавайся!» — крикнул он. «Я убью девчонку, если ты пошевелишься!» Тень вышел из-за моей спины. Его размеры увеличились, а по бокам от основной морды поступили еще две головы. Цепи из черного пламени начали появляться в воздухе вокруг него. «Думаешь, меня напугает твоя дворняжка?» Презрительно усмехнулся боец Гильдии. «У меня пятьдесят человек. Что ты можешь сделать против...» Он не закончил фразу. «Потому что увидел мое лицо. На нем не было ни гнева, ни ярости». Было нечто гораздо более страшное. Холодное, абсолютно безразличие человека, который принял решение убить всех в этой комнате. «Мари», — сказал я тихо, — «закрой глаза». То, что произошло дальше, можно было бы назвать резней, но это было бы не точно. Резня подразумевает хаос, неразборчивость, потерю контроля. То, что я устроил в холле последнего предела, было чем-то совершенно иным. Это была хирургически точная методичная работа профессионала, и я не использовал никаких особых техник. Просто двигался среди противников, как размытая тень, нанося точные экономичные удары. Мой меч двигался по самым коротким траекториям, каждое движение было рассчитано на максимальную эффективность. Первыми пали те, кто стоял ближе всего ко входу. Они даже не успели понять, что происходит, просто внезапно обнаружили, что не могут дышать из-за перерезанного горла. Затем я методично прошелся по периметру холла, устраняя тех, кто попытался занять оборонительные позиции. Некоторые пытались стрелять, но их пули проходили сквозь воздух там, где я был мгновение назад. Глава операции отпустил Марии и попытался дать команду к отступлению, но обнаружил, что командовать больше некем. Его элитный отряд исчезал с пугающей скоростью. Уцелевшие уже пытались бежать. «Невозможно!» Прошептал он, наблюдая, как я без усилий расправляюсь с его людьми. «Ты же человек! Всего лишь человек!» Тень тем временем занимался своими делами. Его три головы разрывали тех, кто пытался сбежать, а цепи из черного пламени опутывали и сжигали тех, кто надеялся спрятаться. Через две минуты в живых осталось только трое. Командир отряда и двое его подчиненных, которые забились в угол и молили о пощаде. Я подошел к командиру отряда особого назначения. Он все еще сжимал в руках винтовку, но его руки дрожали так сильно, что прицелиться было невозможно. «Ты... ты монстр!» — выдохнул он. «Нет», — спокойно ответил я, приставив острие меча к его горлу. «Я просто человек, которого вы разозлили». «Мы... мы выполняли приказы!» — отчаянно пытался оправдаться Сандер. «Мы служим Империи! Боремся с терроризмом!» «Тебе дали команду, и ты всех загрызешь!» — сказал я, и в моем голосе не было ни капли эмоций. — Вот только пес может нарываться на большие неприятности, если раскроет свою пасть не на ту цель. Я не дал ему ответить. Мой клинок прошел сквозь его горло одним и плавным движением. Мужчина, имя которого мне было совсем неинтересно, рухнул на пол. Его глаза еще несколько секунд выражали удивление, а затем потускнели. Двое оставшихся бойцов смотрели на меня с ужасом. — Пожалуйста, — прошептал один из них. Я смотрел на них внимательнее. Действительно, в их глазах проступали знакомые черные вены. «Убирайтесь», — сказал я тихо, — «и передайте Риверсу, что я приду за ним». Они не заставили повторять им дважды. Оба охотника бросились к выходу и исчезли в ночи. Когда звуки боя стихли, я подошел к Норрису. Молодой человек был без сознания, но дышал. Мария Эрик стали рядом с ним, пытаясь остановить кровотечение. «Как он?» — спросил я, опускаясь на колени рядом с раненым. — Кровотечение остановили, — ответила Мари, ее голос дрожал. — Но рука... — Рука — это не главное, — сказал я, осторожно проверяя пульс Нориса. Главное, что он жив, и что он показал себя настоящим воином. Норис слабо открыл глаза и увидел меня. — Да, Орион, — прошептал он. — Мы... мы держали оборону. — Как учил Бартоломей, мы держались. — Да, — кивнул я, кладя руку на его здоровое плечо. — Вы отлично справились, все вы. — Я горжусь вами. Слабая улыбка тронула губы Нориса. Да, Ари, он похвалил меня, — прошептал он и снова потерял сознание. Но этот раз улыбка не сошла с его лица. Кайден и Ария поднялись из своего укрытия, когда поняли, что опасность миновала. Их лица выражались в смесь облегчения и ужаса от увиденного. — Боже мой, — прошептала Ария, глядя на разрушенный холл. — Что ж, — коротко ответил я, поднимаясь на ноги. Риверс объявил нам войну. Теперь мы ответим ему тем же. Кайден подошел ко мне, все еще сжимая в руках портфель с документами. Дарьон, Риверс объявил нас террористами. Он повесил на нас все свои грехи. Что мы будем делать?» «Обязательно вернем ему должок», сказал я, глядя на разрушенный дом моих людей. «Но сначала нужно отвезти всех в безопасное место. Я не могу драться в полную силу, когда нужно защищать других. В этот момент...» В развороченной двери вошел худощавый юноша лет пятнадцати. Его одежда была простой, но чистой, а в глазах читалась решимость взрослого человека. «Вы Даррен Торн?» Спокойно смотря на обстановку, спросил он. «Смотря кто спрашивает», — ответил я. «Меня прислала Зара». Все так же почти без эмоций в голосе сказал парень. Она просила передать, что видел новости, и что вы с вашими людьми можете следовать за мной в безопасное место. Я переглянулся с Кайденом. Зара действительно могла помочь. У нее были связи и ресурсы. Хорошо, кивнул я и обратился к остальным. Мари, Эрик, помогите перенести Нориса. Кайден, Ария, берите только самое необходимое. А остальные я обратился к ним многочисленным охотникам последнего предела, которые начали осторожно выходить из укрытий. Собирайтесь, мы уходим. Путь до убежища занял около получаса. Юноша вел нас через переулки и дворы, избегая главных улиц. Он явно знал город, как свои пять пальцев. Наконец мы остановились возле строящегося здания в соседнем квартале. Парень привел нас к служебному входу и повел вниз по лестнице, в сокольный этаж. Но то, что мы увидели там, превзошло все ожидания. Огромное помещение, явно приспособленное для долгого пребывания людей. Мягкие диваны и кресла. Столы, несколько холодильников вдоль стены. В дальнем углу импровизированный медицинский блок с кроватями и аптечками. Все было продумано до мелочей. Посреди этого подземного убежища стояла Зара. Она была одета в простые джинсы и свитер, но выглядела как королева, принимающая подданных в своем величественном дворце. «Добро пожаловать», — сказала она, когда мы вошли. «Я надеялась, что этот день никогда не настанет», но была готова к нему. Наши раненые и уставшие люди начали рассаживаться по диванам. Зара показала Марии и Эрику, где находятся медикаменты чтобы они могли лучше позаботиться о Норрисе и остальных раненых. Когда все устроилось, я подошел к Заре. «Видела новости?» — спросил я. «Видела», — кивнула она. «Это отвратительно. Те, кто знаком с тобой, вряд ли поверят в это, но большинство...» Толпой всегда было просто манипулировать. Риверс подписал себе смертный приговор, — сказал я холодно. «Я не сомневаюсь», — Зара положил руку мне на плечо. «Но прежде чем ты отправишься ему мстить...» Твоим людям нужно время восстановиться. Здесь они будут в безопасности. К слову, Дикинсы и Рикара тоже приведут сюда. И ту противную Манклеровскую девку тоже. Как и не пыталась, она увязалась за моим человеком. Я кивнул. Зер, как всегда, думала обо всем наперед. — Спасибо, — сказал я. — Я у тебя в долгу. — Никаких долгов между нами, — подмигнула она мне. В роскошном кабинете Риверса Монтельяра царила атмосфера сдержанной ярости. Советник сидел за своим массивным столом, массируя виски и пытаясь справиться с головной болью. Перед ним лежали отчеты, которые только усугубляли его состояние. Операция по зачистке последнего предела провалилась. Из 50 элитных бойцов живых остались только двое, и те в состоянии полного шока. Они больше были непригодны для нормальных заданий. «А главное, он Торн все еще на свободе. Значит, придется организовать поисковые отряды, прочесать весь средний город, чтобы вычислить эту заразу». «Господин советник», — тихо сказала Селина его помощница. «К вам посетитель». Риверс поднял голову. «Он не ожидал никого в такой поздний час». «Кто?» «Человек, который представился как Зеро», — ответила Селина. «Он сказал, что у вас с ним деловое соглашение». Риверс нахмурился. «Зеро должен был прибыть только через неделю, что заставило его появиться и раньше». «Пусть ходят. Дверь кабинета открылась и вошла фигура, от которой даже у Риверса пробежал холодок по спине. Тот, кто скрывался под псевдонимом «Зеро», был воплощением идеального воина. Брутальный атлет с телом, где каждый мускул находился на своем месте и служил одной цели. Максимальной боевой эффективности. Его тело покрывалось сеть тонких едва заметных татуировок, напоминающих узоры на печатной платье. Коротко постриженные платинового цвета волосы были зализаны назад. Но главной его чертой была маска, матово-черный композитный материал с резкими агрессивными гранями, вместо прорези для глаз сплошная темная поверхность, по которой горизонтально проходила тонкая красная линия оптического сенсора. Зеро! Осторожно произнес Риверс. «Ты раньше срока!» «Я закончил изучать его стиль», — ответил наемник голосом, который звучал слегка искаженной из-за «Видео, которые ты мне предоставил, оказались очень познавательными и подробными». Зоро подошел к окну и посмотрел на ночной город. Его движения были абсолютно бесшумными, словно он парил над полом. «Дарион Торн», — продолжил он, и его голос изменился. «Интересный противник, очень интересный». Я давно не встречал кого-то, кто мог бы представлять для меня реальный вызов. «Вызов — Вызов? — переспросил Риверс. — Ты же понимаешь, что он... — Опасен. Зеро повернулся к нему, и красная линия его оптического сенсора мигнула. — Конечно. Но ты ведь за этим и нанял меня, верно? Наемник медленно обошел кабинет, изучая обстановку. Его присутствие делало воздух в комнате гуще, напряженнее. — Я согласился на эту сделку не из-за денег, Монтильяр, — сказал он наконец. Деньги мне не нужны. Меня заинтересовали видеозаписи его боев. Я увидел мастерство. Настоящее мастерство. И теперь я хочу его превзойти. Сломать этого человека. — Понимаю, — кивнул Риверс. — И когда ты планируешь? — Сейчас. Он подошел к столу Риверс и положил на него руку в черной перчатке. — У тебя есть что-то подходящее для моих нужд? Мне нужно оружие, соответствующее его стилю. Риверс подошел к шкафу и достал длинный черный футляр. Внутри лежал полуторный меч, клинок, идентичный тому, что использовал Дариан, но выкованный из более качественного металла и усиленный магическими рунами. «Копия его оружия», — объяснил Риверс. «Только лучше во всех отношениях. По крайней мере, мне в этом клялись кузнецы, которые его выковали». Зеро взял меч и проверил пальцем по лезвию. Металл заискрился под его прикосновением. — Неплохо, — оценил он. — Это подойдет. Когда я убью его этим клинком, победа будет особенно сладкой. Наемник направился к выходу, но у двери остановился. — Кстати, Монтильер, в следующий раз, когда будешь посылать своих так против него, предупреди их. Тор не тот противник, с которым можно играться. Твои близнецы были слишком уязвимы. — Ты знаешь о том, что случилось? — удивился Риверс. — Я знаю все, что мне нужно знать, — ответил Зеро. Скоро ты увидишь, как умирают настоящие мастера». Дверь закрылась за ними бесшумно, оставив Риверса наедине с мыслями о том, что он, возможно, совершил ошибку, впустив в свою игру такого хищника.